Глава 17. Опять будем прыгать на головы фрицев, стою в строю, иля толкнул Ивана плечом. Я ещё с того раза в себя не пришёл. Давай поспорим, что снова через пинь колоду пойдёт. Да ну тебе, отмахнулся товарищ, слушая камбрига, который прохаживаясь взад вперёд, рассказывал о подготовке к боевому выходу. Место, где предстояло действовать в бригаде, названо не было, но до него предполагалось добраться эшелонами. «Куда это нас повезут?» – негромко спросил Лёша Кислицын, командир отделения, крепкий коренастый парень с серыми глазами на широком волевом лице. «На Кудыкину гору!» – вздохнул Иван. «Сейчас узнаем!» Вскоре закипела привычная работа. Чайни на прогулку шли. На этот раз с собой брали даже миномёты и противотанковые ружья. Складывали парашюты, лыжи, валакуши, в мягкие мешки упаковывали боеприпасы и сухой паёк. Вася, а зачем тебе телефоны? удивлённо спросил Иван знакомого связиста, который тихонько, матерясь, тащил несколько аппаратов. Тот остановился. Представляешь, проводов к ним не дали. Интендант говорит, мол, немцев нарежешь в тылу, а как я до этого момента буду связь обеспечивать? Руками махать или орать, и как будто всё только и утыкано проводами. Их ещё попробуй найди. Выроговшись, Вася подхватил телефоны и отправился дальше. Мне вот интересно, где столько самолётов возьмут, чтобы 3000 человек в тыл забросить, продолжал допытываться Илья, завязывая очередной мешок. По моим расчётам, понадобится 179 бортов. «Ты представляешь, какой это аэродром еще нужен, чтобы столько транспортников вместилось?» «Такому даже наш, Борис Польский, с его пятикилометровой взлеткой в подметке не годится». «Не гундось», — буркнул Иван, схватив ящик с боеприпасами. «Лучше помоги грузить. Если аэродром близко от линии фронта, то много самолетов не нужно. Сделают по нескольку рейсов за ночь и всех перебросят. "Да уж", саркастически хмыкнул Илья. "Лишь бы штурманы не сбились, а то ещё выбросит прямо в Берлине". "Ну и отлично", усмехнулся Иван. "Пойдём Гитлера в плен брать. Тфу ты, герой бабы старой. Из нас ещё на подлёте Зинетки решётку сделают". Во второй половине дня, когда только начало темнеть, имущество было упаковано и уложено в грузовики, которые тут же уехали на станцию Люберцы-1, чтобы выгрузить всё на платформе в ожидании эшелонов. В середине ночи, забросав вещи в вагоны, десантники заняли теплошки, и первый эшелон, издав короткий свисток, тронулся в путь. Через 2 часа следом выехал второй. Время в дороге замедлилось, словно задремало в духоте вместе с бойцами под монотонный стук рельсов и многочисленные стоянки. Кое-как примостившись на краешке деревянных нар, Иван бередил душу воспоминаниями о доме, переживая за родных. Нехороший сон, который увидел накануне, лишь усилил тревожность. Хотел поделиться опасениями с Ильёй. Ну, тот тихонько похрапывал, надвинув шапку на глаза. На следующий день проехали разбитый Калинин, где долго стояли, ожидая разрешения двигаться дальше. Выскочив из вагона, Иван собрал полный котелок снега и в скоревский кипятив на буржуйке, сидя рядом с Ильёй, пил горячий кипяток, добавив в кружку кусочек сахара, чтобы было слаще. Похоже, к Калининграду везут от хлебовая, сказал товарищ. Так вроде дорога перерезана. В сводках говорили, что Волховский фронт около Новгорода линию фронта прорвал и наступает на Псков. Скорее всего, нас на подмогу выслали. Армию выводили. Теперь сердце Октябрьской революции будет спасать. Поздне вечером, выпустив в белую струю горячего пара, паровоз остановился на небольшой станции. Тут же последовал приказ покинуть вагоны. Кажись, приехали. Иван растолкал дремавшего Кислицына: "Вставай, с вещами на выход". Куда это нас занесло? Позёвывая, Алексей поёжился от холодного воздуха, хлынувшего через открытую дверь. "Вон, смотри, написано, что Валдай". Иван кивнул в сторону надписи на станционном здании. Выгрузившиеся дистантники построились в колонны и разошлись по указанным для ночёвки деревням, до каждой из которых было не меньше десятка километров. Поэтому туда прибыли только под утро, разбудив хозяев дома, где разместились на отдых, устроившись прямо на полу. А в инчище, под мерцающим огоньком свечи, командир батальона Пустовгар Фёдорович изучал карту. Какое необычное название. Интересно, что значит? Огромный овен здесь стоял. Товарищ капитан подал голос лейтенант Войко. Командир седьмой роты Вы почитайте Радищева. Есть такой писатель. В конце 18 века проехал из Петербурга в Москву и всё тщательно записал по каждой деревне. За это его Екатерина II приговорила к смертной казни. Правда, потом заменила ссылкой. Наш человек, получается, твой Радищев, хмыкнул Комбат. Теперь прямо ещё более интересно стало. Что ж он там такое наваял? Как вернёмся, напомни мне А сейчас, Андрей, закрывай глаза, пока есть время. Надо вздремнуть. Но долго спать не получилось. Во время стоянки в Калинине Гринёва вызвали в находившийся рядом штаб Северо-Западного фронта, где поставили боевую задачу, и уже с утра штаб бригады лихорадочно писал свой приказ, попутно оценивая сложившуюся обстановку. В результате всеобщего зимнего наступления Красная армия под Волдаем, в районе небольшого городка Демянска, где немцы вырвались вперёд, создав выступ в сторону советской обороны, удалось окружить значительные силы противника. Командование 2-го армейского корпуса Вермахта, находящегося в этом районе, ещё в середине января, осознавая опасность советского продвижения во флангах, направило в штаб 16-й армии осторожную радиограмму, Если есть шанс отойти на ловать, мы отойдём немедленно. В ответ из штаба сухопутных войск пришло сообщение: Демянск должен защищаться до последнего человека. Таким образом, немецким частям оставалось только ждать, пока советские солдаты, продирающиеся через занесённые снегом непролазные новгородские леса с болотами, окончательно не замкнут кольцо. Это и произошло 20 февраля, когда части 1-го гвардейского стрелкового корпуса, пройдя с боями за месяц около 40 км, достигли деревни Залучи, где соединились с 42-й стрелковой бригадой 34-й армии, наступавшей с юга. В окружение оказались части пяти пехотных дивизий: 290-й, 123-й, 12-й, 30-й и 32-й. А также моторизованная дивизия СС «Мертвая голова» — Тотенкопф. Общая численность гитлеровских войск в котле составляла около 95 тысяч человек, хотя разведка Красной Армии считала, что их в три раза меньше. Учитывая очень низкий темп советского наступления, у командования 16-й немецкой армии было достаточно времени, чтобы успеть отвезти войска. Более того... Командующий группой армий Север, генерал-фельдмаршал Вильгельм фон Лиеп, предлагал Гитлеру отдать приказ об отводе дивизий на западный берег реки Ловать. Да, это грозило бы потерей тяжёлого вооружения, которое не получалось вывести в виду плохого состояния дорог, подъёза лошадей и проблем с транспортом, моторы которого не выдерживали суровых морозов. Но зато, приняв это решение, удалось бы сохранить опытных солдат и офицеров. Однако Гитлер, самолюбие которого было сильно задето после поражения под Москвой, отклонил данный совет и приказал оставаться на месте, а в случае окружения пообещал обеспечить войска снабжением по воздуху. Вследствие возникших разногласий с фюрером по поводу необходимости удержания позиций в районе Демянска, фон Леп снял с себя ответственность за подобную авантюру и ушёл со своего поста. Его преемником был назначен генерал-полковник Георг фон Кюхлер, ранее командовавший 18-й армией, застрявшей под Ленинградом. Для Красной армии Демянский котёл оказался своеобразным чемоданом без ручки. Для его ликвидации не хватало ни сил, ни тем более средств. Попытки лобовых атак против укреплённых опорных пунктов врага не удавались, а артиллерийская поддержка была настолько слаба, что не причиняла обораняющимся особого вреда. К тому же стоит признать, что второе лицо рейха, Герман Геринг, курировавший Люфтваффе, целиком выполнил своё обещание, касающееся снабжения. Имея полное господство в небе, в самое короткое время немецкая авиация сумела организовать воздушный мост с окружённой группировкой, требующий каждой сутки около 300 т различных грузов. Но не только продовольствие и боеприпасы доставлялись к Демянску. По воздуху переправляли людское подкрепление и увозили раненых. Бывшие советские аэродромы Псковского авиаузла стали важным местом сосредоточения вражеских самолётов, выполняющих ежедневные полёты на Демянские аэродромы. Всё это делалось при весьма пассивном противодействии советской авиации, которая за месяц боёв уничтожила 5 транспортных самолётов в воздухе, да ещё 2 на земле. Всего же с 1 февраля по 20 марта 1942 года немцы потеряли 73 транспортника, большая часть из которых пришлась на собственные технические аварии. Регулярное снабжение позволило оставшимся в окружении войскам не паниковать и держать оборону, имея в наличии боеприпасы, продовольствие и зная, что они не брошены на произвол судьбы, что только способствовало укреплению боевого духа. Все деревни, находящиеся внутри кольца, были превращены в крепости, ощетинившись многочисленными дзотами. Да и на передовой отдыхать не приходилось. Жестокие бои не затихали ни днём, ни ночью. Оставлять у себя в тылу такую большую группировку врага было очень рискованно. Поэтому северо-западному фронту пришлось отказаться от дальнейшего выполнения плана зимнего наступления и приступить к борьбе за скорейшую ликвидацию Деменского котла. Закончив с ним, можно было высвободить силы, которые очень сильно пригодились бы под Старой Руссой и холмом, где ослабленные до предела советские части никак не могли преодолеть оборону небольших подразделений гитлеровцев. Однако все попытки ликвидировать окружённые войска лабовыми атаками заканчивались большими жертвами. В тяжёлых боях немецкая оборона трещит, но держится перемалывая одну стрелковую роту за другой. В этой ситуации советский Генштаб решает нанести удар по блокированной группировке с тыла. Не имея достаточных развед данных, считая, что большая часть вражеских солдат находится в окопах на передовой, прямо в кольцо предлагалось забросить десант, который должен захватить ключевые станции снабжения, аэродромы, блокировать дороги, то есть прервать потоки снабжения окружённых войск и вызвать панику. Все это будет способствовать расшатыванию немецкой обороны и, как итог, ускорит ликвидацию котла. Для проведения операции из-под Москвы спешно перебросили три десантные бригады. Как обычно, все готовили в спешке, поэтому не учли многих факторов, ключевыми из которых были непрекращающиеся морозы. В ночные часы температура воздуха опускалась ниже 30 градусов. А также то, что всем марши придётся совершать по непроходимым лесам и болотам. При этом толщина снежного покрова достигала 1 м. Редкие дороги, через которые предстояло просачиваться, стараясь сохранить элемент внезапности, контролировались многочисленными немецкими патрулями. Холодно-то как. Илья поёжился и принялся подпрыгивать на месте, чтобы хоть немного согреть ноги. "На луну не улети", усмехнулся Кислицын. Что-то я тоже подмёрз, сказал Иван, похлопав себя по бокам. Утром, построив батальон, Пустовгар сказал, что марш будет совершаться на лыжах, поэтому парашюты придётся оставить в деревне, их потом заберут бойцы хозвзвода. Я же сказал, что всё через задницу будет, саркастически хмыкнул Илья. Самое время сейчас для лыжных прогулок. И ещё слово из нарядов не вылездешь. осадил его сержант. Не твоё дело, куда и как идти. Машины, которые должны были отвезти батальон поближе к передовой, задерживались, и комбат, подождав полчаса, распустил всех по избам, чтобы не морозить зря людей. Только к вечеру, когда с востока показалась ночь, бойцы, усевшись в грузовики, выехали в сторону деревни Веритейка, до которой было почти 120 км. Там, среди многочисленных болот в линии фронта существовали большие бреши. Через них планировалось незаметно войти в тыл врага. Накануне 7 марта участвующая в рейде первая маневренная воздушно-десантная бригада сумела беспрепятственно просочиться в тех местах и сейчас двигалась к месту сбора, практически не встречая сопротивления. Началась метель, машины медленно двигались в кромешной темноте, не включая фар. Периодически приходилось выпрыгивать из кузова, чтобы вытолкать застрявший автомобиль. Дорога затягивалась. Похоже, я замёрзну, не доехав до фрицев, или я прижался к Кивану, его уже хорошенько потряхивало от голода. Впрочем, другим было не легче. Морозный ветер легко прошивал брезентовый тент, заставляя людей сильнеежаться друг к другу, греясь словно стайка пингвинов во время урагана. И как мы всё это потащим? Кивнул Илья на огромную кучу мешков, лежащих в середине кузова, из-за которых некуда было нормально поставить затекшие ноги. «Как лошадь!» – зло фыркнул кто-то, сидящий с краю. «Вприжешься и вперед!» Ехали долго, всю ночь и большую часть дня. В указанное место прибыли лишь через сутки. В этот же самый день, 11 марта, первая маневренная воздушно-десантная бригада прибыла в район болота Невий-Мох. Там планировалось создать базу, на которую будут поступать продовольствие и боеприпасы. Штаб фронта получил первую тревожную телеграмму от командира десантников подполковника Тарасова: "Дайте продовольствие, голодные". Прибыв в Беретейку, окоченевшие бойцы Гринёва высадились, и машины тут же уехали обратно, чтобы днём не стать добычей вражеских истребителей. В этот раз вместо тёплых деревенских изб бойцам 204-й бригады пришлось ночевать в землянках, которые были открыты тыловыми частями армии. Самодельные печки, изготовленные из бочек, нещадно коптили, но это было единственное тепло и единственная возможность обогреться. Набившись внутри так плотно, что пришлось под сиде, десантники не раптали. Что ж поделать? Война и комфорт совместимы только в тылу, а здесь, вблизи границы жизни и смерти, приходится довольствоваться тем, что есть. Следующим днём бригада двумя походными колоннами двинулась в сторону линии фронта. Шли молча, тяжело нагруженные, лыжи несли на плечах, так как оказалось, что не все хорошо умеют на них ходить. От этого батальоны очень сильно растягиваются и замедляют движение. Кроме сухого пайка, выданного на трое суток, каждый тащил с собой двойной запас патронов. Как хорошо, что я обычный стрелок. Покачал головой Илья, наблюдая, как пыхтят миномётчики, толкая по снегу волокуши с тяжёлыми миномётами и ящиками мин. Рядом крепели то и дело вытирая пот со лба противотанкисты со своими неповоротливыми ружьями. По пути прошли через пару сгоревших деревень, встретивших гиссантников запахом гари и одинокими печными трубами. Недалеко вдоль обочины попались сани, на которых штабелём лежали убитые люди. Видимо, кто-то собирал беженцев, погибших от бомбёжки, но не довёз до кладбища. Молодые ребята, не нюхавшие пороха, испуганно всматривались в заснеженные белосиние лица мертвецов, изгрызенные дикими зверями. Иван, проходя мимо, лишь тяжело вздохнул, мысленно призывая Бога позаботиться о душах невинно убиенных. Уже в сумерках подъехали три «Катюши». Их расчеты быстро расчехлили установки и принялись уверенно заполнять тонкие направляющие реактивными снарядами. Командование фронта таким образом хотело отвлечь внимание немцев, мимо дозоров которых требовалось просочиться почти трем тысячам человек. Не успели отойти подальше, как дикий рёв наполнил всё вокруг, словно злой огненный демон вырвался наружу, громко шипя, оставляя за собой столбы дыма, смешанного с огнём. Мощные снаряды ушли в небо, и вскоре после короткой паузы с юга донеслись звуки десятков разрывов. Ашарашина, невиданным зрелищем, колонна замерла, и только громкие маты комбата, требовавшего продолжить путь, заставили её тронуться с места. Быстро свернувшись, расчеты Катюш ловко расселись в машины, и те, стремительно развернувшись на узкой дороге, на полном газу умчались обратно. А уже через несколько минут в воздухе зашумели винты немецких штурмовиков, которые громко воя принялись пикировать вниз, забрасывая дорогу бомбами. Пустовгар, готовый к такому повороту еще до прилета стервятников, приказал батальону свернуть в лес – Там и переждали бомбёжку, лёжа в снегу под деревьями и зажимая уши руками. Вот зачем было рядом с нами это делать? Матерился комбат Грозяк кулаком в сторону уехавших машин, как будто не знали, чем закончится. Построев и проверив батальон, он приказал двигаться дальше. С наступлением темноты при помощи разведчиков-проводников из частей, держащих оборону в этих местах, Десантники перешли линию фронта и двинулись на юго-восток под звуки удаляющейся канонады, пробираясь через заснеженные леса и болота. Атака на штаб 2-го армейского корпуса, составлявшего основу немецкой обороны, который располагался в деревне Добросли, практически на окраине Демянска, была запланирована на 5 часов утра 15 марта. К этому времени требовалось совершить марш протяжённостью чуть более 40 км в условиях полного бездорожья, утопая в снегу и ледяной каше незамерзающих болот. Кроме этого, впереди десант уже поджидали немецкие патрули, знающие о прибытии в район крупных сил противника. К тому же накануне ночью первая маневренная воздушно-десантная бригада Тарасова, голодавшая несколько дней, атаковала гарнизон в деревне Малая Апуева, находящейся рядом с болотом Невий мох, чтобы раздобыть хоть какие-то продукты. Однако после жестокого, кровопролитного боя по захвату деревни выяснилось, что немцы перестраховались, и за день до этого большая часть обозов была отправлена в Большое Апуево. Элемент внезапности окончательно исчез. Понимаю, что разведка не врёт, гидлеровцы стали активно готовиться к предстоящим боям в собственном телу, переведя гарнизоны в состояние повышенной готовности и усилив патрули солдатами и бронетехникой, снятыми с передовой.